218. -е. Гуру Враг — это неизвестное в людях. Пока они не выдали себя, нужна особая зоркость и настороженность. Порой и эти качества, когда вред уже нанесен, и неизвестное вылилось ядом на сердце. Что из того, что усмотрен вред, если он уже нанесен? Знание задним числом бесполезно. Лучше заранее знать и заранее видеть, откуда подползает тьма. Для этого нужны особая настороженность и постоянный дозор. Получивший удар по неосмотрительности не несет чести.